Глава 40. Погода была скверная с самого начала полета. Земля то открывалась, то закрывалась, потом долго шли без всякой видимости. Когда земля снова открылась, летчик вышел из кабины и наклонился к Серпинину. "Думаю, все же не садиться в Саратове. Погода, что там, что в Москве всюду плохая, как товарищ генерал?" "Зачем спрашиваете?" сказал Серпинин. "Я здесь пассажир." Ясно, товарищ генерал, тем более хочется раненую поскорей доставить. Пойду, поговорю с ней, как себя чувствует. Лётчик прошёл мимо Серпинина в хвост самолета. Пусть сами решают, подумал Серпирин. И вообще, пусть будет как будет. Но это мысленно произнесенное вообще относилось уже не к погоде, а к неожиданному вызову в Москву. Вчера ночью, когда он уже разобрал койку и снял сапоги, позвонил Захаров и попросил зайти. Пришлось одеться и идти, недоумевая, что за срочность. Бои два дня как кончились, завтра на площади павших борцов митинг. Хотелось перед этим выспаться, поехать туда по праздничному на свежую голову. Может, с митингом какие-нибудь перемены? Так думал, пока шел к Захарову другого не предполагал. Приготовься, Фёдор Фёдорович, завтра в 9 лететь в Москву, сказал Захаров, член военного совета фронта звонил. Васильев тебя вызывает. Так, Серпинин невольно вздохнул, от перехватившего горло волнения. Васильев в последние месяцы был условный позывной Сталина. А кому там являться? Прямо так и являться? Не знаю сказал Захаров. Там уже не наша епархия встретят, раз вызвали. Кому сдавать штаб армии, об этом пока ничего не сказано. Захаров выжидающе посмотрел на него, но Сюрпилин выдержал этот взгляд. Письмо, написанное им Сталину, касалось такого дела, о котором невозможно говорить с кем бы то ни было. Сам решился, сам написал, сам послал. А если результат не тот, на который надеялся, то с тебя и весь ответ. Ни с кем не делился, ни с кем не советовался. Так ничего и не объяснил Захарова. лучше обидеть, чем поставить в дусмысленное положение. Командующий уже знает. Да, просил передать, чтобы явился к нему завтра в 7:00 ровно. Спать лег, хотя, впрочем, не уверен, усмехнулся Захаров просто пока не остыл, говорить с тобой не хочет. Сгоряча по телефону Матюка загнул. Только говорит, с начальником штаба сработались, так уж кому-то понадобилось мне ножку подставить, забрать. Вот как вы, оказывается, с ним сработались, а я и не заметил. Кто бы говорил, сказал Серпилин. Сколько ты для этого сделал? Вряд ли бы кто сделал на твоем месте. Правда надо сказать, и обстановка благоприятствовало. Боюсь, в дни ли мы бы с ним друг друга труднее поняли. С твоего разрешения пойду? Погоди. Захаров вытащил из папки и показал две только что полученные шифровки из Москвы из управления тыла. В одной разъяснялось, что поскольку войска армии после ликвидации немцев в Сталинграде оказались в более чем в 300 км от линии фронта, их следует перевести на вторую норму довольствия. Во второй телеграмме по тем же причинам предлагалось прекратить выплату полевых денег. Как это можно понять? Захаров, сгрёбший шифровки и гневно потряс ими перед носом Серпилина, как эти бумажки довести до сознания солдат и офицеров, когда всего двое суток бои кончились? Что ж, они должны себя виноватыми чувствовать, что последнего немца в плен взяли. «Все ясно, Константин Прокофьевич. Понял тебя, сказал Серпинин, вполне разделявший чувства Захарова, а кроме того, хорошо понимавший, что этот взрыв с шифровками не просто так, а с намеком. Если попадешь к Сталину, кровь из носу обязан сказать ему об этом, а не скажешь, значит, ошибался в тебе. Когда разворачивались взлетая, внизу под крылом самолета, еще раз прошли развалины Стрингграда. серо белые клетки почти до земли срытых войной кварталов. Серпирин вспомнил, как однажды в Туркестане на учениях он летал над пустыней Набреущем и вдруг заметил среди песков несколько распластанных, полурастащенных птицами скелетов людей и верблюдов. Развалины Сталинграда напоминали эти скелеты в пустыне. Теперь на втором часу полета все это осталось уже далеко позади. Хорошо, если прямо до Москвы, подумал Серпилин. Заснуть бы и проснуться сразу там, от толчка колеса в землю. В прошлый раз, когда летел в Москву, думал всю дорогу о жене, жива или не жива, а теперь жив или не жив думать уже не о чем достала из кармана гимнастерки письмо про гибель сына надел очки и перечел его письмо положил обратно но очки не снял и еще долго сидел так в очках сидел и думал приехала или не приехала из чтети в москву жена сына если осталась там в чтете то все проще надо только узнать ее адрес и выслать аттестат А если приехала, придется говорить. А что говорить, неизвестно, потому что неизвестно, что она знает и чего не знает. Лётчик вернулся в кабину, значит, сходил, поговорил там с этой раненой. Самолёт был комбинированный. Первые шесть кресел мягкие, сзади с двух сторон железной лавки, а посредине, еще до того, как впустить пассажира, укрепили носилки с девушкой летчицей Даже оттяжки сделали, чтобы не трехнуло при болтанке. Лёчится была из женского бомбардировочного полка. Бомбила немцев всю осень и зиму, а разбилась не в бою. Сажала вчера свою пешку на вынужденную и сломала позвоночник. Молодая, красивая, 21 года, неподвижно лежала посреди самолета на спине и улыбалась всем, кто подходил к ней. Прежде чем сесть в самолет, пока там внутри укрепляли носилки, Серпирин стоял, ждал у трапа вместе с женщиной-майором, командиром бомбардировочного полка. Она приехала проводить свою летчицу. Странно было вот так вдруг, стоя у самолета, познакомиться с этой женщиной-майором. 5 лет назад в 38, когда он впервые услышал ее фамилию, мысль, что они когда-нибудь встретятся на войне, показалась бы ему не только невероятной, а просто дикой. А без посадочным полёте трёх женщин Москва-Дальний Восток узнали тогда от одного бывшего торгпреда, вернувшегося ночевать в барак после мытья полов в лагерной канцелярии. Трасса полета проходила не так далеко от их лагеря, всего на 300 километров южнее. Но это был другой мир и другая жизнь, казалось уже навеки от них отрубленная. А все же, когда бывший торгпред рассказал им все, что услышал о полете, пока тер тряпкой полы, в них хватило сил порадоваться, что в том другом, отрубленном мире продолжают происходить такие вещи. Значит, Все же не моргают, испытывают самолеты с дальним радиусом действия, продолжают готовить себя к войне с фашистами. Молодцы наши бабы, сказал Гринько, с которым они тогда жили в одном бараке. А когда кто-то подковырнул его: "Бабы да не твои", ответил: "Нет, мои. Не было бы меня и этих баб не было бы. Не попёр бы я Деникина от Орла до Ростова". Хрен бы не теперь летали. Серпинин вспомнил об этом, пока женщина-майор рассказывала ему о своей летчице. Проходя потом в самолете вперед, к своему месту мимо лежавшей на носилках девушки, он задержался. Приложил руку к папахе и уже сев кресло, продолжал чувствовать, что она лежит там за спиной, лежит навсегда искалеченная со сломанным позвоночником. В нем иногда вспыхивало возмущение против того, что война делает с человеческим телом. Он думал об этом редко, но с тем большей силой. Нельзя воюя все время мысленно держать перед глазами ту кровавую начинку из человеческих смертей и увечий, которая заложена почти в каждом из полученных и отданных тобой приказаний.